Глава 18. Салдоки. Готов поспорить, что Кромвель уже сопоставил в голове все известные ему факты, и пусть пока предъявить мне нечего, сомнения в моих словах у него точно будут. Умные люди и пришельцы редко верят в случайности. К счастью, пока все эти подозрения ничем не подкреплены, и времени разобраться, что к чему, у Кромвеля не будет. Все же неделя – это не такой уж и большой срок, А значит, придерживаюсь официальной версии. Коллега попала в больницу, я пришел ее навестить, а тут такое начало твориться. Ну так расскажет Кромвель мне в итоге что-нибудь или нет? В общем, дело обстоит так. Чуть помолчав и покосившись на пробежавшую мимо медсестру, Вели все же начал говорить. Если определенным образом воздействовать энергией на мозг разумного В общем, существует техника подчинения сознания, которую разработал один из салдоков. Сейчас этот род считается вымершим, но техника осталась. Опасная, смертельная, каждый год уносящая десятки жизней. С ней слишком много проблем, чтобы хоть одна семья признала ее своей и остановила распространение. Все же отсутствие последствий не сможет гарантировать даже император, а рисковать родом никто не будет. Вот и получается, что сейчас бывшей семейной техникой салдоков может пользоваться любой, кто изучит распальцовку, и никакое разрешение от главы рода не понадобится. Кромвель смирил меня взглядом, а я в этот момент пытался осознать новую информацию. Получается, семьи не просто так хранят секреты способностей психиков, они заодно и гарантируют нераспространение опасных знаний. А Кромвель тем временем продолжал. «Так что, если что-то запомнил, лучше забудь». Как же хорошо, что я не сказал ему, что смог высмотреть всю последовательность жестов. За один только эксперимент с этой техникой можно схлопотать пару десятков лет одиночного заключения. И это минимум. А уж говорить о том, что она сотворит с твоим рассудком, не рассчитай ты необходимое количество энергии. «Кстати, не хочешь сказать спасибо?» Я сначала растерялся, но потом понял, что он о том, как спас мне жизнь. С его точки зрения ведь именно это случилось десять минут назад. «Спасибо. Несмотря на то, что Кромвель заблуждается, я все равно ему благодарен. А еще...» «В следующий раз даже ради маскировки не буду подставляться под неизвестные техники. После всех опасений, высказанных Вели, начинаю опасаться». Что мог переоценить уровень своей защищенности? А что, если эта способность солдоков смогла бы повлиять на меня и в следующей петле? Нет, от подобного наследия точно стоит держаться подальше. Интересно, зачем мы ему понадобились? Я постарался немного изменить тему разговора на что-то более безопасное. Например, на цели блака. «Боюсь, мы этого не узнаем», – нахмурился Кромвель. Но имперская служба безопасности уверен, заинтересуется тем, что их сотрудник пытался применить запрещенную технику по отношению к верноподданным. Еще и к моим сотрудникам, пусть один из них и прогуливает работу. Черт, а я ведь уже и успел забыть, как отпрашивался вчера на ближайшую неделю. Ну да, руководитель меня подколол разок и вроде бы замял этот вопрос, не став развивать его дальше. А вот воспоминания о Блаке заставляют Кромвеля до сих пор скрежетать зубами. И пусть я не понимаю, почему он не боится ответственности за убийство, откуда у неблагородного Чхе Дубон десятки способностей, но за своих он стоит горой. И для меня это важно. Наш разговор прервала приехавшая за трупом полиция. И еще где-то минут двадцать пришлось потратить на объяснение и заполнение положенных протоколов. Хорошо еще, что выглядела ситуация довольно-таки гладко. К тому же я сам был пострадавшим, Кромвель это подтвердил. Так что стражи порядка от меня быстро отстали, взяв минимальные показания, да еще и откозыряли уважительно, увидев мою медаль в энергетической ауре. Поведение стражей порядка, кстати, весьма удивило Кромвеля. Впрочем, ауры он не видел, а полицейские, хочется верить, не разболтают. Если же нет, что ж, я придумал запасной план. Насколько я помню хронологию событий, вчера утром моему начальнику должен был звонить наместник и интересоваться мной. Вот на него и наше секретное сотрудничество я все крайности испишу. Кромвель хоть порой и ведет себя, как будто круче него только горы – Но к наместнику целой планеты вряд ли полезет с вопросами. Кстати, а о чем это глава мегаофиса с полицейскими разговаривает? Напоминаю, офицер, я поступил так, как того требует Гражданский кодекс империи. Вмешался в происходящее и ликвидировал угрозу верно подданным. Вот оно что. Обсуждают, скажем так, права и обязанности. Но интересный момент – Получается, каждый веле может принимать активные действия в экстремальной ситуации? Больше того, должен так поступать? Интересно, как бы наше общество развивалось, если хотя бы его элита придерживалась такого кодекса? Все ясно. Синекожий лейтенант с пятачком и острой козлиной бородкой согласился с тирадой Кромвеля. «Кстати, раньше мне полицейские вели не попадались». Видать, не очень они стремятся служить в туземных органах правопорядка. «К вам претензий нет. Мы отправим отчет о происшествии в службу имперской безопасности, объявляя вам обоим благодарность от имени полиции». На этом Бородач со своим молчаливым человеком-напарником покинули палату, а Кромвель резко повернулся ко мне. «Сейчас, когда все ушли, я буду быстро задавать тебе вопросы. И надеюсь, у тебя будут ответы». «Понятно?» «Да. Вроде бы все, что можно было, я продумал, так что сыграем. В крайнем случае...» «Первый ответ есть. Молодец. Дальше. На кого ты работаешь?» «С вами вчера должен был связываться наместник. Больше не скажу». «Допустим, противоречий явных нет. Ты имеешь отношение к солдокам?» «Нет». «И опять правда». «Вот же черт, похоже, Кромвель каким-то образом проверяет меня на ложь. Хорошо, что даже в первом вопросе я постарался все сформулировать так, чтобы в моем ответе ее не было, только факты». А Вилли тем временем был готов продолжать. «За что медаль?» Все же он успел рассмотреть мою награду. «Убийство Гнарфа. Опять же, ничего сказать...» «Да, понял, не можешь», — тут Кромвель усмехнулся. «А если бы я показал знак имперского маршала?» «Ну, конечно. Вот и последняя деталь пазла, почему Благ так боялся моего начальника». «Но вы же его не покажете?» «Впрочем, я не думаю, что после всех моих ответов Кромвель решит перейти к тяжелой артиллерии». «Не покажу». После этого Вели развернулся и пошел в сторону выхода. Интересно, это он мне так приоткрылся, рассказав о своей тайной должности, или наоборот попытался запутать, наболтав всякой чуши? Как бы там ни было, мне пора. Я помахал рукой так и не проснувшейся Свете. Хоть с ней теперь все будет хорошо, хотя бы на этой неделе. И пошел вслед за Кромвелем. У меня на сегодня еще много дел.